Вам, молодой человек, не приходилось плавать по Амазонке? Нет. Вот и прекрасно. И не стремитесь. Не рекомендую. А мне, знаете, пришлось. Вылезли мы с Фуксом через люк, осмотрелись. Видим под ногами река. Кабина спускается ниже, ниже. Сели. Ну, я склонился над люком, кричу. «Добро пожаловать, господа! Рад приветствовать вас в столь диких и недоступных местах!» Тут и пассажиры стали вылезать поодиночке. Видят, посадка совершилась благополучно, стали успокаиваться. Смотрят на нас во все глаза. Ну, я вижу, настал момент взаимных представлений. Вы сами понимаете, правду я сказать не могу. Приходится изворачиваться. Так вот, говорю, господа, я разрешите представиться профессор географии Христофор Врунгель. Путешествую тут с научной целью. А это мой слуга и проводник, индеец Фукс. Будем знакомы. Я здесь обжился, привык. Уж вы позвольте мне считать вас своими гостями. — Пожалуйста, пожалуйста, — отвечают они, — очень приятно. А сам вижу, не верят. Да и понятно, какой уж тут профессор в трусиках. Я чувствую, нужно занять их разговором. Сказать что-нибудь значительное. Отвлечь внимание. Простите, спрашиваю. А здесь все прибывшие? Они переглянулись. Потом кто-то заявляет. Был еще один. Высокий джентльмен. Был, был, подтвердили другие. Он еще... Загорелся. Ах, вот как! Особенно интересно. Ну-ка, Фукс, говорю, спуститесь вниз, посмотрите, не нужна ли помощь пострадавшему. Фукс залез в кабину, потом вылезает и подает щепотку пепла. Вот, мол, все, что осталось. Ах, говорю, как! «Какое несчастье! Высокий джентльмен, видимо, сгорел дотла. Ну что ж поделаешь? Мир праху его. А теперь, господа, давайте вытащим парашют. Он еще пригодится». «Ну, разобрали стропы, тянем, как невод». Я командую «раз-два, взяли! Вира, помалу!» Вижу, они стараются, но с непривычки дело плохо идет.